Глава 46. А в 4 часа вечера по общегалактическому времени рвануло. Ох, как рвануло! Видно, это было только с веганских спутников. Взрыв в космосе, даже самый сильный, явление быстротечное. Там нет кислорода и гореть нечему. Мины рвались бесшумно, тут же схлопываясь обратно. Другое дело, когда таких взрывов миллионы и не заметить их просто невозможно. Тем более веганские спутники вели прямую трансляцию на все миры Империи. Но вот чуть позже стало гораздо страшнее. На автоматических боевых платформах воздуха в достатке, хотя бы для обслуживающего персонала. Платформы не схлопывались, как мины, а взлетали на воздух, разбрасывая тысячи осколков, летящих в безвоздушном пространстве тысячи километров, пока не кончится кинетическая энергия от удара. Такие трансляции вводили население в ужас. Тем более многие обломки станции, не сгоревшие в атмосфере, упали на города, и избежать при этом разрушений и жертв было просто невозможно. Трагедия на Дзете. Что ответит император? Пестряли заголовки видеогазет на фасадах домов и просто висели в воздухе. Самая сильная экономика империи получила удар под самый дых. Взрыв ядерного реактора разорвал огромную махину станции Удзеты на две части, которые медленно стали падать на планету. А пошедший в разнос двигатель добавил этому процессу трагичности. Кроме того, один из осколков попал в пролетавший мимо имперский крейсер, который с работающими двигателями на полной скорости рухнул на планету. По иронии судьбы, как раз на завод, где эти крейсера и производили. Взрыв гипердвигателя разнес предприятие в труху, а в придачу и близлежащие окрестности. Но вернемся к станции весом несколько сотен тысяч тонн. Обе половины станции столкнулись и все более ускоряясь выбирали себе место для кончины на планете. Город Махера с населением в 30 миллионов подданных императора пришел всем им по вкусу. Станция 6, испуская страшный вой и дымя взорванным реактором, подталкиваемая сошедшим с ума движком, неслась к окраине города, к большому промышленному району. Двигатель вздохнул на своем последнем издыхании и еще сильнее подтолкнул два обломка станции к планете. Удар пришелся по цехам завода и частично по городским кварталам. Не успело осесть облако пыли, как раздался взрыв, образовавший воронку шириной в семь километров и глубиной в километр, на дне которой кипел дейтери 3 Вылившийся из лопнувших баков двигателя и грозивший новыми бедами, которые не заставили себя ждать. Дейтерий, соединившись с кислородом, закипел и выбросил в воздух на высоту в несколько километров фонтан синей жидкости, очень похожий на гриб атомного взрыва. Субстанция очень быстро разнеслась сильным ветром по округе.